Когда он зажег свет, он изумился. Никогда прежде он не видел ее такую. Лицо стало прекрасным от счастья. Иногда вода глубокой реки бывает особенно прозрачной, и человек на лодке, припав к глади, видит дно. Так можно в минуты большого и полного счастья увидеть душу любимой. А Валя, очнувшись, закричала, «Ты с ума сошел! Погаси свет!» Сложными путями движется жизнь в часы острых чувствований. Почему чужая тень прошла украдкой по этой темной комнате? Листва аллеи, серая рядь далекой реки, запах роз и бензина, мастерская, заваленная холстами. Сергей вспомнил все. Еще горячее от объятий усомнился, упрекнул себя в легкомыслии. Он ничего не сказал, но настолько все было обнажено в вали, что она почувствовала, как он отдаляется от нее. Не спросила, не стала укорять или упрашивать. «Ты меня не любишь ни чуточки, но это все равно. Я такая счастливая, такая счастливая!» Он почувствовал соль ее слез. Живая победила. Теперь, когда Валя думала, что Сергей далеко, он был с нею. Побежден, предан ей. Целовал ее слабые руки и говорил, неправда, люблю и сразу полюбил. Еще осенью, когда встретил у Наташи. Мне тогда Дмитрий Алексеевич гадал, нагадал про тебя. Сережа, я такая счастливая, что мне стыдно. Я тебя прошу, не гляди на меня, я тебя умоляю. И она смеялась. Она начала говорить о Лете. Они вдвоем у моря, конечно, у моря, ведь она никогда не видела моря. Она вспомнила, как Сергей сказал про бурю, и снова стало тревожно. Сережа, ведь мы не расстанемся. — Нет. — Это правда? — Ну, конечно. — А войны не будет? — Нет. Он ответил искренне. — Почему? — Ведь Мадо, он говорил другое, знал, что войны не избежать. Но сейчас он верил, что все обойдется. Так хотелось ему счастья, ни мечты, ни Парижа, похожего на призрак, ни мадо, которое бродило по аллее Булонского леса среди золота и пепла, нет. Обыкновенного счастья, теплого, своего, как сад, утром, как детство. Глядя на помятое платья Вали, он смутно подумал, ситцевого счастья, Он не мог себе представить войну, бессмыслица, страшные слова, барахтующиеся в эфире, ощековали ее грудь, руки, это и есть счастье. Они вышли вместе. Вечер был холодным. Ветер прорывался в Москву, он дул как-то внезапно, порывами, дул в ярости, будто хотел опрокинуть деревья, задуть фонари. Сергей вспомнил буря, и новое чувство он испытал — жалость. Жалость к мирным будням, к теплым пятнам еще светящихся окон, а больше всего — к Вале, которая доверчиво держалась за его руку. Заслонить, не дать в обиду, спасти. Глава десятая Морис Лансье очень изменился, сгорбился, полысел. Когда его спрашивали, как здоровье, отвечал «Спасибо, тяну». Он долго колебался, возвращаться ли в Париж, Он не любил немцев, и было обидно на старости лет жить по указке чужих, к тому же грубых людей. Однако безделье, которое он так ценил в счастливые времена, теперь его тяготило. С утра до ночи он вспоминал Марселину. Берти приехал из Парижа, рассказал, что немцы ведут себя корректно, и жизнь мало-помалу входит в колею. Берти удалось спасти Корбея от реквизиции. Строшене трудности. Немцы придираются к происхождению Альпера, но если Лансье приедет, он сможет рассеять все недоразумения. Лансье обрадовался. Судьба освобождала его от выбора. Он сказал Мадо Делать нечего. Берти нас увозит в Париж. Увидев в ста шагах от Корбей, «Немецкую надпись «Казино для офицеров»» — Лансье горько вздохнул. «Мама умерла вовремя. Может быть, бросить все? Уехать в Лион или в Марсель? Там, по крайней мере, нет немцев. Но он вспомнил города, переполненные беженцами, загаженные гостиницы, длинные дни без дела». Зачем бессмысленно фронтировать? Даже герой Вердена поехал в Монтуар, чтобы договориться с Гитлером. Ничего не поделаешь, мы проиграли войну. Теперь немцы воюют не с нами, а с англичанами. Мы ни при чем. Чем англичане лучше немцев, хотели потопить наш флот. Господа эмигранты защищают не нас, а своих новых хозяев. Мой завод будет кормить французов. Да, судари, французские рабочие не понимают ваших призывов к саботажу. Для вас главное — политика. Опять политика, вечно политика. А у рабочего дети, они хотят есть. Произнося про себя эти филиппики, Лансье думал о Луи. Мальчишка, куда он уехал? Им руководили благородные побуждения. Начитался стихов, романтика. Таким сыном можно гордиться. Но что он понимает в политике? Другие произносят речи, получают ордена, зарабатывают деньги, а мальчика убьют. Глупая и преступная авантюра. Ясно, что победят немцы. Нельзя связать судьбу Франции с развалинами Лондона. Вернувшись из комендатуры, Лансье сказал дочери, конечно, я предпочел бы, чтобы они убрались в освояси, но нужно быть справедливым. Они вежливы и превосходно разбираются в наших делах. Как только я назвал свое имя, они начали говорить о Рошене. Обещают содействие. Жаль, что у нас не было таких энергичных и живых людей. Лансье начал работать. По вечерам он перебирал табакерки или книги, порой собирал друзей. Ему хотелось воскресить прежнюю жизнь, но во всем был горький привкус. Лансье казалось, что рабочие глядят на него неприязненно. Один как-то сказал, значит, служим Гитлеру. Лансье вспылил, начитались листовок, мне наплевать на политику, я служу Франции, рабочий усмехнулся, да я пошутил. И это показалось Лансье самым обидным — Боятся. не доверяют. В Корбей любая мелочь напоминала о Марселине. Не радовали Лансье и друзья, все разговаривали вяло, нехотя, и изредка кто-нибудь спрашивал, скоро ли немцы высадятся в Англии, И так как люди даже в тесном кругу соблюдали осторожность, нельзя было понять, примирился ли задавший вопрос с победой Германии или мечтает о ее поражении.